Волчонок Тон Тыгин. Он познакомился со мной и стал однокорыстником. Он торговал моим товаром. Он поладил с хозяином караван сарая. Утаив, он захватил моего же ребенка. Найдя удобный случай, он сблизился с хозяином, а со мной стал нарочно брониться. Он увел мое счастье, моих гусей и пеликанов. Зачем я с ним познакомился, обнимался, сошелся с ним, относился к нему благосклонно? Он погубил мое лето. Песню про похитившего лета однокорытника распевали на собрании людей силы, а у ног людей посреди круга лежал уже обмытый и приготовленный к решению возраста царь Иосиф. И все подходили и плевали в таз с водой которые его обмыли, и плевали затем на него самого. Ногой и ничем не прикрытый, он уже не внушал никакого почтения. На собрании сильных в степи возле самого города люди распевали злые песни, плевали на Иосифа, но еще и кричали так громко и непристойно, как будто это был вовсе не сбор авангард людей сил и вождей домов, а какая-нибудь сходка паршивой тутгары, прислуги, и поминали добрым кабар бунтарей, когда-то пытавшихся поднять восстание против власти Иш, управителей и требовавших казнить всех подряд пришельцев, но прогнанных всей массой народа и ушедших, откочевавших с мадьярами далеко-далеко на Дунай». «Булка-булку! Поднять восстание! Да прославятся кабары! Так кричали сейчас эти люди и хватали друг друга за пояса, забыв о том, что не на кого им поднимать оружие, когда они сами тавангары, и их слушаются все дома.